Глава третья. Доктор Джекель спокоен. Через две недели, в силу счастливой случайности, доктор Джекель дал один из своих веселых обедов, пригласив к себе пять-шесть старых товарищей, людей достойных и знатоков хорошего вина. Мистер Утерсон постарался остаться в доме доктора дольше всех. Впрочем, он нередко засиживался у приятелей. Там, где Утерсона любили, его любили очень. Хозяева всегда удерживали молчаливого, сухого адвоката,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 «Клиент вроде меня для тебя несчастье. Я никогда не видел человека в таком отчаянии, как ты, когда я передал тебе мое завещание. Разве вот еще этот мелочный педант Ленайон приходил в такую же ярость от того, что он называл моей научной еречью? Я знаю. Он очень хороший, малый, тебе не с чем хмуриться, превосходный малый, и мне всегда хочется почаще видеться с ним, но что правда, то правда, он мелочный педант».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 Глава четвертая. Убийство Кирью. Прошло около года, и в октябре 1800 года Лондон был поражен... Необычайно жестоким убийством высокое общественное положение жертвы делало злодейство еще более значительным. Подробностей было мало, но они возбуждали всеобщий ужас. Одна служанка, жившая невдалеке от реки, пришла к себе в комнату около одиннадцати часов вечера, хотя на рассвете над городом появился туман. Но в ранние часы этой ночи небо было безоблачно, и улица, на которую выходило окно девушки, заливал свет полной луны.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 Вероятно, он спросил его о чем-то маловажном по подвижении руки старика. Казалось, что он только расспрашивал спрашивал о дороге. При свете луны девушка смотрела на него. Черты старика дышали невинной, старозаветной добротой, но вместе с тем на них лежал отпечаток заслуженного удовольствия с собой. Потом взгляд служанки перешел на его собеседника, и она с удивлением узнала в нем мистера Хайда, как-то раз навестившего ее господина. Еще тогда он очень не понравился ей. Хайт держал в руке тяжелую трость и помахивал ей. Он ничего не отвечал старику и, по-видимому, слушал его с плохо скрытым раздражением. Вдруг он пришел в ярость, топнул ногой, поднял палку. Вообще, по словам девушки, точно обезумел. старик отступил от него. Казалось, он был изумлен и обижен. В эту минуту Хайд совершенно потерял голову,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 Палка Хайда из очень плотного, дорогого и тяжелого дерева сломалась пополам. Одна половина откатилась в соседний водосток другая, без сомнения, осталась в руках безумного злодея. На жертве были найдены золотые часы и кошелек, но ни карчек, ни бумаг, кроме запечатанного конверта, который он у него с на почту. На конверте стояло имя и адрес мистера Утерсона. Этот конверт подали на следующее же утро адвокату, когда тот еще лежал в постели. Едва посмотрел он на него и выслушал рассказ об убийстве старика, как произнес торжественно, «Я ничего не скажу, пока не увижу тело. Дело может быть очень серьезно, Будьте так добры, подождите, пока я оденусь». По-прежнему торжественно утрасом наскоро позавтракал и отправился в то полицейское отделение, в которое отнесли труп убитого. Едва утрасом вошел в камеру, как подтвердил, «Да, я узнаю его». «С горечью могу сказать, что это сэр Денверс Керрио». «Боже ты мой! Сэр!» — скрипнул полицейский. «Возможно ли это?» Но В следующую же минуту его глаза вспыхнули профессиональным честолюбием. «Это наделает шум, сказал он. «Может быть, вы поможете нам отыскать убийцу?» И он рассказал вкратце все, что видела девушка, и показал обломок палки. При первом же звуке имени Хайда Утерсон вздрогнул, когда же ему показали палку, Он окончательно перестал сомневаться. В этом сломанном, расщепленном и измочальном обломке он узнал кусок трости, когда-то много лет тому назад подаренный им Генри Джекилю. — Этот мистер Хайд мал ростом? — спросил адвокат. — Необычайно мал и противен, — как говорит служанка, — ответил полицейский Утрасом подумал несколько минут и, наконец, сказал, подняв голову, — Если вам угодно сесть со мной в КЭП, я отвезу вас в квартиру Хайдом. Было около девяти часов утра. Над городом появился первый осенний туман. Большая завеса шоколадного цвета расстилалась под небесами, но ветер трепал и рвал этот густой туман. Таким образом, пока Кэп переезжал из улицы в улицу, Удерсон мог любоваться градациями полусвета. Здесь сумрак был густ, как ночью. Там он принимал бледно-коричневый оттенок, точно освещенный лучами какого-то странного пожара. На минуту туман совсем рассеялся и туслый дневной свет — проглянул через его метущиеся клубы. освещенный таким переменчивым светом унылый квартал Соха с его грязными улицами, неопрятными прохожими и фонарями непотушными, но и незаправленными вновь для борьбы с печальным возвращением тьмы,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 Кабак, плохую французскую закусочную, мелочную лавку, много оборванных ребятишку порогу дверей, женщин различных национальностей, шедших с ключами в руках, выпьте утреннюю рюмочку. Скоро на эту часть города снова опустился туман коричневый как умбра и скрыл от утрасного все мрачные подробности картины. Кэп приехал к жилищу странного протеже Генри Джекеля, квартире наследника четверти миллиона стерлингов. Дверь отворила старуха с лицом желтоватым, как слоновая кость, и с серебристыми волосами. У нее было злое лицо, смягченное лицемерием, зато держалась она прекрасно. Да, здесь живет мистер Хайт. Только его нет дома, он вернулся поздно ночью, и, меньше чем через час ушел опять. Это ее не поразило, мистер Хайт вообще вел очень неправильную жизнь и часто отлучался из дому, например, до вчерашнего дня она его не видела целых два месяца.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 Не особенно популярен, заметил Ньюкомин. Теперь же милейшее дайте мне этому джентльмену возможность взглянуть, как он живет. По всей квартире не было ни души, кроме старухи. Хайд занимал немного комнат, но они были убраны очень роскошно и с большим вкусом. В кладовой хранилось много вина, блюда были из серебра, столовое белье очень элегантно. На стене висели хорошие картины, как предположил Уторсон, полученный от Генри Джекеля, который считался знатоком живописи. На полу лежали большие ковры прекрасного рисунка, однако в данную минуту комнаты были в сильном беспорядке. Очевидно, у них кто-то рылся наскоро, на полу валялось платье с вывернутыми наружу карманами, комоды стояли с задвинутыми ящиками, а в камине лежал пригоршня серой золы, точно в нем было сожжено множество бумаг. Инспектор достал из пепла корешок зеленой чековой книжки, пощаженной огнем. За дверью нашлась вторая часть трости, и так как это подтвердило подозрение полицейскому, он пришел в полный восторг.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 Проглядывало что-то уродливое и несообразное, но в чем именно крылось это уродство, никто не мог определить. Глава пятая. Случай с письмом.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 В этой части своего дома и утрасом с любопытством он смотрел на угрюмое здание. Когда утрасом проходил через анатомический театр, в котором некогда толпились прилежные студенты, а теперь пустой и молчаливый, Он испытал неприятное странное чувство. Кругом виднелись столы, составленные химическими приборами. Пол был засыпан опилками и соломой. Через упругий купол слабо струился свет. В конце комнаты находилась лестница, которая вела к двери, обитой красным фризом. Слуга отворил перед Уотерсоном эту дверь и впустил его в кабинет доктора, большую комнату, заставленную стеклянными шкафчиками.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 Сильно изменившимся голосом. — Ну, — сказал Утерсон, — едва пулю ушел, ты знаешь. Доктор взрогнул. Об этом кричат на улице. Я слышал из столовой голоса толпы. — Одно слово, — сказал адвокат. — Кергио был моим клиентом, но ты также мой клиент. Я хочу знать, что мне делать. Надеюсь, ты не был безумен и не спрятал этого человека.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 Утерсон помолчал в раздумье, его поразило себе любие друга, но вместе с тем слова Джекеля успокоили его. «Хорошо», — наконец заметил он, — «покажи мне письмо». Письмо было написано странным, с наклоном в левую сторону почерком. В довольно кратких выражениях Хайт просил своего благодетеля Джекеля, которому он так недостойно платил за его великодушие, Не подвергать себя опасности и стараясь его спасти, так как сам он, Хайт имеет возможность скрыться. Это письмо понравилось адвокату. Он проливал лучший свет на отношении его друга к Хайду, нежели он ожидал. И утрасон осудила себя за свои прежние подозрения. У тебя есть и конверт? спросил он. Я сжег его, ответил Джеки. раньше, чем узнал, в чем дело. Но на конверте не было почтового штемпеля. Письмо принесли лично.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 Скажите, кто принес его? Но пуля ответил, что пришла только почта, да и она доставила одни циркуляры. Это известие оживило все опасения в уме Уттерсона. Ясно было, что письмо подали через дверь глухой улицу, может быть, также его написали в кабинете. В таком случае к нему следовало отнестись гораздо осторожнее. Продавцы газет рассказывали по тротуарам и сипло кричали экстренное сообщение «Ужасное убийство члена парламента!» Такова была надгробная речь над одним из друзей и клиентов Утерсона. И адвокат невольно боялся, чтобы добрая слава другого не погибла в потоке скандала.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 фонари мерцали как карбункулы под пеленой опустившихся облаков вдоль больших артерий города по прежнему катилась жизни гудел уточный сильный ветер комната же освещенная пламенем камина дышала приветливостью у бутылки давным давно исчезли остатки вина красный надле горячего осеннего вечера лежавший на склонах холмов готов был прорваться через мглу и рассеять лондонский туман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 «А разве вы хотите посмотреть? Прошу записку на одну минуту». «Благодарю вас, сэр». И клирк положил два листа рядом и долго сравнивал их. «Благодарю вас, сэр», — сказал он, наконец, отдавая адвокату обе записки. «Это очень интересный автограф». Наступило молчание, утрас сон боролся с собой. Почему вы их сравнивали, Гест? Внезапно спросил он. Видите ли, сэр, ответил Клерк, между почерками странные сходства. Во многих отношениях они совершенно тождественны, различия только в наклоне. Очень странно, заметил Утерсон. Да, правда, очень странно. Знаете, лучше не говорить об этой записке, сказал адвокат. Понимаю, ответил Клерк. Едва утрас он остался один, как спрятал записку в несгораемый шкаф, в котором она и осталась. Как? Подумал он. Кенри Джеки подделывает письма для убийцы, и кровь застыла у него в жилах. Глава шестая. Замечательное происшествие с доктором Линойоном. Время шло. Награду за указание места жительства убийцы предлагалось несколько тысяч фунтов, потому что на смерть царя Денверса смотрели как на оскорбление, нанесенное всему обществу. Однако полиция потеряла Хайда из виду, он исчез, точно никогда и не существовал. Открылись многие факты из его прошлого и все, не говорившие в его пользу. Стали ходить слухи о жестокости этого бесчувственного и вспыльчивого человека, о его низкой жизни, странных знакомых, о ненависти, которую он возбуждал к себе, но где он находился теперь. Никто не упомянул ни одним словом. С того дня, когда Хайд ушел из своего дома в Сохо, он положительно пропал, и утрасон стал успокаиваться. По его мнению, смерть Дендерса с избытком вознаграждалась исчезновением Хайда, и с тех пор, как доктор Джекель освободился от дурного влияния, для него началась новая жизнь. Он вышел из добровольного заключения, стал видеться с друзьями, часто бывать у них и принимать их у себя. Он уже давно был известен своей благотворительностью, теперь же начал выказывать усердную набожность. Он много занимался, постоянно бывал на воздухе, помогал бедным, его лицо сделалось открытым и просветлело, точно под влиянием внутреннего сознания, собственных заслуг. Более двух месяцев доктор прожил спокойно. 8 января утрас он обедал у Джекеля вместе с немногими друзьями, в числе которых был Ильинайон. Хозяин дома посматривал то на адвоката, то на доктора. Как было и дни, когда три друга не разлучались. 12 и 14 адвокат заходил к Джекелю, но раза его не приняли. Пуль, говорил, доктор не выходит никуда и никого не может видеть. Пятнадцатый он сделал ту же попытку и опять безуспешно. За эти два месяца он привык почти ежедневно видеться с другом, и возвращение Джеки к затворнической жизни сильно огорчило его. В пятый вечер он пригласил к себе обедать Гестону, шестой отправился к Лена Йону. Тут, по крайней мере, его приняли. Но когда он вошел в комнату, перемена в наружности доктора страшно поразила его. На лице Ленайона читался смертный приговор. Его розовая свежая кожа страшно побледнела, он похудел, полысел, постарел. Однако эти признаки быстрого физического упадка меньше привлекли внимания адвоката, нежели выражение его взгляда и манеры, в которых сквозил тайный ужас. Трудно было думать, чтобы доктор боялся смерти, между тем Муторсон склонялся именно к этому предположению. «Да». Думал он, он доктор, он знает истину, знает, что его дни сочтены не в состоянии выносить мысли о конце. Однако, когда Утерсон сказал Ленайону о том, что он очень изменился, доктор без страха объявил, что он человек, приговоренный к смерти. «Я перенес ужасное потрясение», — сказал он, — «и никогда не поправлюсь. Моя смерть — вопрос нескольких недель». Что же, моя жизнь была приятна. Она нравилась мне. Да, нравилась иногда. Я думаю, что если бы мы знали все, мы умирали бы охотнее. Джекилл тоже болен, заметил Утерсон. Ты видел его? Лицо Линаена внезапно изменилось, и он протянул другу дрожащую руку. — Я не желаю ни видеть доктора Джекеля, ни слышать о нем, — сказал он громким трепетным голосом. — Я порвал всякую связь с этим человеком и прошу тебя не упоминать более о том, кого считаю... мертвым эге произнес утерсон и после продолжительного молчания заметил мы трое старые друзья на наоны но у нас не будет не могу ли я чем нибудь помочь ничем возразили на он спроси у него сам он меня не принимает сказал адвокат не удивлюсь был ответ «Когда-нибудь после моей смерти ты узнаешь все. я же говорить не могу. Между тем, если ты в состоянии посидеть со мной, потолковать о чем нибудь другом, Бога ради, останься у меня. Если же ты не можешь отделаться от этой проклятой темы, пожалуйста, уходи. Она для меня невыносима». Придя домой, Утерсон сел к столу и написал Джекелю письмо. Он жаловался в нем на то... что его не принимают в доме друга, и просил доктора разъяснить причину его прискорбного разрыва с Ленайоном. На следующий день Уторсом получил от Джекеля длинный ответ, местами написанный в очень трогательных выражениях, местами таинственной и туманной, и, по словам Джекеля, разрыв с Ленайоном был непоправим. «Я не порицаю нашего старого друга», — писал Джекель, — «но разделяю его мнение, что нам с ним лучше не видеться». Вообще я намереваюсь вести очень уединенную жизнь, не удивляйся и не сомневайся в моей дружбе к тебе, при виде того, что моя дверь будет часто закрыта даже для тебя, предоставь мне идти моим мрачным путем. Я навлек на себя наказание, опасность, но какие не могу сказать. Если я великий грешник, то и великий страдалец. Я даже не воображал, что на Земле может быть столько ужасов, столько отнимающих всякое мужество страданий. Ты всел сделал для меня только одну вещь, Утарсон, только одним путем облегчить мою судьбу, а именно уважай мою тайну. Утарсон был поражен. Мрачное влияние Хайда исчезло, Доктор вернулся к прежним занятиям, к прежним друзьям и еще неделю тому назад. Существование, казалось, сулило ему счастье и почте, теперь же дружба, душевный мир, все, чем жизнь красна, внезапно рушилась для него, такая большая и ничем не подготовленная перемена походила на сумасшествие но, основываясь на словах и манерах Ленаюна, Утерсон решил, что тайна была глубже. Через неделю Ленайон слег в постель, а менее чем через две умер. Уттерсон с грустью в душе присутствовал на похоронах друга. Вечером того же дня он заперся в своем кабинете и, сидя при одной свече, вынул конверт, написанный почерком и запечатной печатью Ленайона. В собственные руки Г.Д. Уттерсона, в случае же, если он умрет раньше, прошу уничтожить конверт, не читая. Стояло на пакете. Адвокат боялся распечатать его. Он думал, сегодня... «Я похоронил одного друга, что если ценой этого будет другой?» Наконец он победил страх, как недостойные чувства, и сломал печать. В конверте был другой пакет, тоже запечатанный, с надписью «Не открывать до смерти или исчезновения Генри Джекеля». Утерсон не поверил своим глазам. Точно так же, как в безумном завещании, которое он уже давно отдал его автору, здесь опять в связи с именем Генри Джекеля говорилось об исчезновении. Но в завещании эту идею подсказало мрачное влияние негодяя Хайда. Здесь же о ней говорилось слишком определенным, ясным, ужасным образом, что хотел сказать этим Ленайон. В уме души приказчика покойного родилось невыносимое любопытство. Ему захотелось, не обращая внимания на запрет, исчерпать все эти тайны до дна, но профессиональной честность и верность покойному другу, Оказались сильнее любопытства, и конверт был спрятан в дальний угол несгораемого шкафа. Но одно дело не поддаться любопытству, а другое — победить его. Можно сомневаться, чтобы с этого дня Утарсон с прежним жаром жаждал общества своего оставшегося в живую другу, он с любовью думал о нем, но его мысли были тревожны и полны опасений. Правда, Утерсон несколько раз заходил к Джекелю, но всегда чувствовал почти облегчение, когда его не принимали. Может быть, ему бывало легче говорить с Пулем, стоя у порога среди живых звуков, нежели входить в дом добровольного рабства и разговаривать с непонятным добровольным узником. Пуль не мог сообщить адвокату, Никаких приятных вестей. Доктор еще чаще прежнего собирался в своем кабинете близ лаборатории и даже иногда ночевал. Но он был не в духе, он стал молчалив. Он ничего не читал и, казалось, стоил что-то на уме. Утрасом вскоре так привык к неизменному характеру сведений, получаемых от пуля, что мало-помалу стал приходить к доктору все реже и реже.